Почитание старухи мы будем проводить практически так же, как матери и девы. Только в этот раз нам потребуется настой горькой травы. Подойдут полынь, тысячелестник, крапива. В крайнем случае укроп. Все эти травы в той или иной степени обладают силой очищения. Все горчат на языке и могут служить символом жизненного опыта, который дарит нам старуха. Он горьк но полезен и ведет к новым успехам. Как и в прошлых ритуалах, поставьте чашку перед собой и постарайтесь увидеть ее во всей полноте. После этого спокойно скажите. «Богиня-старуха, услышь меня. Мои слова идут от самого сердца. Мои дары приносятся от самого сердца. Мой зов звучит от самого сердца». К тебе, старуха. После работы с матерью и девой у вас уже должен накопиться соответствующий опыт. Он поможет вам пройти эмоционально более сложный ритуал со старухой. Главный вопрос — чей образ вам стоит взять, чтобы дать ему превратиться в богиню? В принципе, можно использовать знакомый образ Бабы-Яги, но вряд ли вы сможете отнестись к нему всерьез. Гораздо лучше постараться вспомнить из своего прошлого кого-то достаточно пугающего и неприятного, кому вы теперь искренне благодарны. Возможно, это кто-то из ваших родственников, кто раздражал советами, а позже вы начали понимать, в чем был их смысл. Возможно, это школьная учительница или преподаватель в университете. Строгие и пугающие но неожиданно пробудившие в вас интерес к предмету или позволившие получить ценные знания. Другой вариант — человека, о котором вы думали плохо, а он открылся вам с совершенно новой стороны. Если вы испытываете затруднения в поиске образа, то можно взять человека, который просто помог вам в трудной ситуации. Не друга. Не близкого человека, именно человека со стороны, который помог без всякой явной причины. Если это не помогает найти образ, то обратитесь к книгам и фильмам. В них хватает строгих и даже жестоких наставников, которые помогают герою стать сильнее. Как и в прошлых ритуалах, когда образ появится, вы почувствуете изменения. Постарайтесь держать себя в руках. В этот раз вы можете ощутить не радость и не заботу, но гнев или чистый страх. Дышите спокойно и глубоко. Они должны быстро стихнуть и смениться теплотой и спокойствием. Скажите богине. «Старуха, я принес, принесла тебе дар. Сядь со мной, очистись со мной, прими мой дар». После этого отпейте маленький глоток. Зачерпните пальцами немного настоя травы и стряхните капли влево от себя, вправо, вперед и назад, а также вверх над собой и вниз. Так вы символически очищаете пространство вокруг себя. После этого поставьте чашу и больше не прикасайтесь к ней. После ритуала выплесните воду за окно или оставьте на окне, а утром просто вылейте. Старуха примет ваш дар. Она может навести вас на новые мысли, порой грустные или тревожные, но важные и дающие шанс на разрешение проблем в будущем. Может случиться и обратное, и мучающая вас тревога стихнет. Путь в будущее станет чуть более ясным и понятным. В любом случае, поблагодарите богиню. Итак, теперь вы знаете триединую богиню. Она предстает перед нами как дева, мать и старуха, олизотворяя собой этапы жизни женщины и фазы Луны. Она дарит смерть и жизнь, зачинает и рождает Бога. Но погодите, а кто же рождает саму богиню? Верный ответ. Никто. Потому что богиня не рождается и не умирает. Она вечна. Когда приходит время в колесе года, она омолаживается, вновь становясь юной. Такова ее роль. Ей суждено оплакивать уходящих и приводить их снова в мир. Но сама она умереть не может. Эта роль отдана Богу. То, что боги могут умереть, сказано не вчера и даже не два тысячелетия назад. Идея умирающего бога настолько же древняя, как и занятие земледелием. Подобно Ницше, первые возделывающие землю оседлые племена воскликнули «Бог умер», но потом добавили «И воскрес». Тогда это звучало крайне революционно. Сегодня подобными утверждениями никого не удивишь. Благо их озвучивали сотни культов от древней религии Месопотамии до христиан всех направлений. Асирис, Дионис, Митра, Адонис, Иисус, Балу, Мардук. Все они спускались в мир мертвых и возвращались из него. Менялись методы. Порой пересматривался содержательный смысл такого поступка, но единство двух действий сохранялось. Бог умирал и воскресал. Либо с изменением статуса, либо в максимально материальной форме, либо, как в случае с индуистскими божествами, просто приходил в мир, чтобы войти в нового человека. Воскресающий Бог — это воскресающая природа, Зерно, падающее в почву и умирающее в ней, чтобы потом зайти новым колосом. Циклы времени вечны. Весна приходит на смену зиме. Утро — на смену ночи. Жизнь — на смену смерти. И в надежде на грядущую посмертную жизнь люди во все времена обращались к божеству, которое первым прошло путь воскресения приобщились к его силе, чтобы и самим воскреснуть. Скажем, в землях вечной охоты или в благом и плодородном подземном мире древних египтян или же в обычном человеческом мире, омывшись мертвой и живой водой, как во множестве русских сказок. Божество, на которое возлагались то ли значительные надежды в большей или меньшей степени, относилось к солнцу или небу. Ведь именно солнечный цикл указывал время года. Именно солнце вставало поутру, словно бы стряхнув себя подземную тьму. На зимнее солнцестояние, самую долгую ночь года, происходил перелом. Время светового дня начинало расти, а природа постепенно оживать. Это не было тайной уже для самых древних из известных нам цивилизаций, тем более не является тайной для нас сегодняшних. Великий бог Вики, безусловно, предстаёт перед нами как бог Солнца. Солярное божество, следующее годовому циклу. Вернее сказать, годовой цикл воплощается в боге. Важно не путать причину и следствие, когда мы говорим о религии. Но у бога Виккан есть одна важная черта, которая отличает его от множества других. Он не воскресает. Конечно, для простоты мы можем использовать это слово, но по самой своей сути оно будет неправильным. Он не воскресает, он возрождается. Миф Вики уходит корнями в «палеолит» и «неолит». Отзвуки идей двух столь различных периодов звучат в викке на равных. Оттого порой привычные сюжеты обретают незнакомые по другим мифологиям черты. Палеолит и неолит отличались друг от друга. Но бог и богиня оставались прежними, меняя лишь образы, обусловленные культурой, временем и развитием философии. Прежде чем возникли аграрные культуры, они шли рука об руку с охотниками и собирателями, со странниками в лесах и горах, с племенами, которые в изобилии оставили нам следы захоронений в виде материнского чрева, следы кости хранилищ медведей и быков, других значимых и важных в их культурах животных. Черепа и кости старались сохранить целиком и особым образом захоронить, вероятно, полагая в них силу бывшего прежде живым существа. Да, это можно было бы списать на бытовые цели — создание жилищ и наконечников копий. Но порой кости хранилища оказывались столь обширны, что должны были собираться многими поколениями. Видеть в этом лишь бытовую цель неразумно. Гораздо логичнее предположить цель ритуальную — сохранить дух животного или человека, уважить его и успокоить, и, учитывая хранение в знаковых местах с образами материнского чрева, отправить обратно в мир. Пусть умерший вернется, но вернется не в виде себя самого, воскресшего и вставшего из земли, ведь подобное очевидным образом пугало древних людей. Например, от восставших мертвецов защищались, укладывая при захоронении умершего лицом в сторону земли. Нет, дух должен уйти. Оставить свои кости, успокоиться в земле, воде или камне. И только потом вернуться в виде новорожденного. Умерший член племени возвращается в новом члене племени. Убитое животное в новом животном. Так поддерживается цикл жизни и смерти в надежде, что племя будет расти и крепнуть, а охотничьи угодья не оскудеют. Палеолит подарил идею нового рождения, и только в Неолите она преобразилась в идею буквального воскресения. Вика бережно хранит старую идею Палеолита и помнит, что бог Виккан умирает, чтобы быть возрожденным. Стать тем самым неразумным ребенком, который бежит во тьму, не зная горя и страха, и тогда вместе с Богом рождается новое солнце и новый цикл. Первый лек Бога- ребенок. Об этом вспоминают нечасто, фактически только на зимнее солнцестояние, миг ребенка краток, но значение его огромно. Само его существование напоминает нам о возможности нового рождения. Ребенок – это начало новой надежды, нового цикла. Это освобождение от тьмы и отчаяния. Подобно чистому свету, он наполняет мир, изгоняя зло. Природа ликует, люди празднуют. Не случайно зимние праздники у множества религий настолько похожи. В наши дни можно смело отмечать Викканский Йоль, Два Рождества, католическое и православное, Светский Новый Год, Иудейскую Хануку, индуистский Макара Санкранти. Практически бесконечный пестрый круг праздников, прославляющих Солнце, Бога и Новую Надежду. Чтобы почтить ребёнка, вам потребуется немного сбитня или апельсинового сока. Сбитень можно приготовить по простейшему рецепту. Размешать чайную ложку мёда в стакане воды. Конечно, с кулинарной точки зрения это будет слабо, но для ритуального применения более чем достаточно. Мед очевидный солярный символ. Яркого желтого, оранжевого или коричневого цвета, белый тоже подойдет. сладкий, бодрящий. Он весь воплощенная сила солнца. Апельсиновый сок подходит по тем же причинам. К тому же сам апельсин — оранжевый шар, символически прекрасно вписывающийся в солярные образы. Если достать мед или апельсиновый сок затруднительно, то, как и в случае с богиней, подойдет простая вода. Главное — будьте искренними. Бог это оценит. Подготовьте чашу. А дальше проводите ритуал так, как вы уже делали с богиней. Теперь ваш опыт поможет вам обратиться к Богу максимально эффективно с минимумом советов. Найдите то положение, которое уже показало себя как эффективное в прошлых ритуалах. Поставьте чашку максимально удобно. Все, что вы проделываете в этой главе — Хорошая иллюстрация ключевого религиозного принципа. Простые действия ведут к большой силе, если ваша практика постоянна. Работая по одной и той же схеме, но меняя детали, вы не только почтили уже три лика богини, но и начали развивать навык визуализации, а также привыкли к простейшей форме ритуала и процессу обращения к богам. В будущем визуализация станет для вас настолько привычным инструментом, что вы почти перестанете обращать на нее внимание. Так же, как не обращаете внимания на собственное дыхание в обычной жизни. Единственное важное уточнение. Вам потребуется представить себе образ Бога ребенка. Найдите в своей памяти самого светлого и радостного ребенка. Реального или персонажа книг решайте сами. Важно, чтобы для вас он буквально светился силой и детской непосредственностью, чтобы, глядя на него, хотелось жить. Когда образ изменится и вам явится Бог, вы увидите, как сияют его глаза, словно сила солнца исходит из них и пробуждает вас к жизни. Такова главная, самая проявленная роль бога ребенка. Он весь — свет и надежда. Не торопитесь отпускать от себя его образ. Пусть он согреет вас и надолго останется в вашем сердце. Бога можно рассматривать подобно богине, триединым. Он также будет ребенком или юношей, также будет отцом, воином, также будет старцем, колдуном. Все эти образы были в нашем мысленном эксперименте с кругом света от костра. Вы можете обращаться к этим ликам так же, как к ликам богини. Это допустимо. Более того, в ряде случаев это самое простое и удобное. Но все же в Викке Бог гораздо чаще предстаёт двуликим. На то есть несколько причин. Первая из них — солнце. Лики богини связаны напрямую с фазами Луны, но фазы солнечного цикла растянуты на слишком длинный срок. В мифе Вики они определяют не столько лик Бога, сколько этапы самого мифа. Рождение, юношеские игры богов, бракосочетание, воцарение в силе, первый, второй и третий урожай, смерть и спуск в мир мертвых. Лики же Бога определяются фактически по дневному циклу Солнца. Он либо в небесах, либо под землей. Этот образ прекрасно отражает и весь годовой цикл. Бог либо находится на темной стороне, либо на светлой. Более того, в отличие от богини, два лика Бога спорят друг с другом и противостоят друг другу. Согласно второму мифу Вики, они сходятся в битве на Литу — летнее солнцестояние. Король дуб — светлое божество, бог живых, хранитель пробужденной летней природы, увенчанный короной с дубовыми листьями. С рождением нового солнца на зимнее солнцестояние его сила начинает расти и доходит до своего максимума на летнее солнцестояние. Это светлая половина года. Время, когда день пребывает, а ночь убывает. Король-падуб, темное божество, бог мёртвых, хранитель засыпающей зимней природы, увенчанный короной с листьями и ягодами астролиста, падуба. Его сила начинает расти на летнее солнцестояние и доходит до своего максимума на зимнее солнцестояние — Это темная половина года, время, когда ночь пребывает, а день убывает. На зимнее солнцестояние рождается бог ребенок рождается новое солнце. Что же происходит на летнее солнцестояние? В день величия солнца два короля сходятся в битве не на жизнь, а на смерть. После долгой борьбы король-падуб наносит королю-дубу смертельную рану. С этого дня каждый день она будет кровоточить. Сила короля дуба будет таять, проливаясь на мир, пока наконец на Самайн он не умрет. Богиня своей рукой прекратит его мучение, оплачет и отправит в мир мертвых. Как вы уже понимаете, в мире мертвых он становится королем падубом. Не два бога, но два лика бьются друг с другом. Один и тот же бог и получает, и наносит смертельную рану. Так вращается колесо года. Начинается и заканчивается солнечный цикл, формирующий основной миф Вики. Важно отметить, что иногда считается, что рану богу наносит сама богиня, как подающая смерть. Чтобы понять, как возможно совмещение двух столь разных идей, достаточно вспомнить классический образ смерти из русских были на богатырях. В момент, когда враг наносит удар, жилы подсекает и смерть. И нет возможности разделить эти два удара и описать их отдельно друг от друга. Так и с богами. Бог сам наносит себе рану но эту же рану наносит и богиня, потому что в ее руках жизнь и смерть. Миф Вики построен на пересечении разных состояний. Так свет преломляется в гранях калейдоскопа, чтобы перед глазами возникли прекрасные разноцветные всполохи. Так бог и богиня равно наносят рану. Так бог бьется сам с собой. Так бог зачинает себя. А богиня носит его в чреве еще в то время, когда Бог жив и полон сил. Так три лика богини могут приходить одновременно. Из малого возникает многое. Из единой божественной силы воплощаются отец и мать, а из них воплощается весь мир. Стоит только поймать это ощущение, внутреннюю логику векканского мифа, и вы будете навсегда заворожены игрой красок. В короле Дубе и короле Падубе нетрудно узнать уже упомянутые ранее лики — воина и колдуна, отца и старика. Они повсеместно противостоят друг другу, но являются одним и тем же богом. В лике отца сполна проявляется сила солнца. Представьте его, как солнце в зените, как явное и зримое могущество. Мудрый и благородный правитель, восседающий на золотом престоле. Могучий воин, готовый встать на сторону слабого. Он дарит силу всему живому, чтобы колосились травы, наливались соком плоды, распускались дневные цветы. Животные выходят из нор, пасутся травоядные, но и хищники прячутся в солнечных пятнах в траве. Бог-Отец также воплощает в себе испепеляющую мощь солнца. Гнев его страшен, а расправа быстра. Он царит в битве, меч его не знает пощады, по воле его льется кровь но по его же воле она уходит в землю и становится пищей для прекрасных деревьев. Теплое майское солнце, пробуждающее природу от сна. Безжалостное солнце пустыни, жгущее и обезвоживающее землю. Это не противоположности и не отдельные лики. Это всё Он, Бог-Отец, Воин, Король, Мудрец. Его двойственность и сила естественны для природы. Все мы существуем благодаря теплу Солнца, все знакомы с жаром и опасностью Солнца. Тем не менее, кажется, что для приходящих в Викку людей нет более страшного лика, чем лик Отца. Одни видят в нем негативное влияние патриархата и мировых религий. Другие — нарушение миролюбивой логики Викки. Третьи попросту боятся обращаться к лику, частью которого неизбежно является разрушение. Характерно, что к богине, даже в лике старухи, такого отношения нет. Ее могут бояться, но признают ее необходимость и неизбежность. Вероятно, причина в том, что Вика изначально больше заинтересована в женских религиозных формах. Многие приходят в Вику с усталостью от мировых религий, в которых прослеживается больший упор именно на мужскую форму божеств. Они хотели бы закрыть глаза на откровенное проявление мужского начала в религии ведьм, тем более столь властное проявление. В своей работе в Виканском альянсе мы неоднократно сталкивались с этой проблемой. Люди приходили с удивленным вопросом — Почему вы пишете про Бога, а не про богиню? Кто-то пришел к вере после прочтения книг по дианической Вике, часто уменьшающей значение отца или вовсе сводящей его к небольшой функции. Кто-то просто не задумывался о наличии Бога, либо считал его лишь формальным символом. Мы потратили немало времени, чтобы объяснить людям, что мужское и женское в Викке равноценны. Бог не меньше богини и уж точно не заслуживает игнорирования, будь то ритуальная практика или повседневная жизнь. К счастью, сейчас этот дисбаланс сошел на нет. Потребовалось немало молитв и гимнов, статей и разъяснений, чтобы донести простую и вроде бы естественную мысль не доминирование богини, но равенство, не уход от мужского, но возвращение роли женского. Вместо болезненной попытки избежать от прежнего неприятного опыта мы предлагали и предлагаем всем веканам гармоничное развитие и признание в самих себе двух составляющих, взывающих соответственно к богу и богине. Бог-отец пугается кажущейся пагубностью разрушений. Он часто ассоциируется с насилием в противовес естественной смерти. Воплощает в себе страхи о жестоких отцах и мужьях, о начальниках, переходящих границы. Страх понятен, но правда в том, что все лики содержат в себе и благо, и зло. Боги дают нам право выбирать, что мы посадим в собственных сердцах и чему дадим прорасти. Кто сеет зло, тот пожнет разрушение со стороны Бога. Дары в руках Богов всегда связаны с желаниями нашего сердца. Даже если мы не признаемся в этих желаниях сами себе. Работа над собой — часть ежедневной религиозной практики, в том числе в Вике. Если мы отвернемся от принятия и признания испеляющего солнца пустыни, как сможем различить его проявление в самих себе? Ведьмы предпочитают не закрывать глаза, а знать об опасностях, чтобы защитить себя и близких? Но нужно понимать и то, что разрушения могут быть во благо. Чтобы построить дом, потребуется убрать руины старого, вскопать землю залить фундамент, добыть дерево или камни. Любая созидательная деятельность содержит в себе элементы деструктивной. Даже после лесного пожара мир расцветает, новый лес стремится занять место прежнего. На небольшом пространстве пламя может оказать обновляющее и полезное влияние на экосистему, но стоит разрушению выйти за допустимые пределы и случится катастрофа. Уметь находить баланс — важная часть практики. Кто, если не Бог-Отец, научит нас этому? В чьей мудрости мы будем черпать ответы? Боги дали веканам удивительное и почти невыполнимое в своей простоте наставление. «Делай, что хочешь, если это никому не вредит». «Делай, что хочешь, но не вреди». В жизни это кажется почти невозможным. Наставление буквально побуждает нас не следовать Ему, а искать ответ. Как можно избежать вреда? Когда вред оправдан и допустим, а когда нет? Бог-Отец, как никакой другой лик, способен помочь нам в решении этих трудных вопросов. Но для этого потребуется принять его. Суметь найти в своей душе место, не умаляя его значения. Помните, страх — плохой советчик. Но тот, кто перебарывает свой страх, тот способен вырасти над собой, получить новую инициацию. Быть может, именно обращение к Богу Отцу вам не хватало для следующего шага? Если король дуб — это день, то король падуб — ночь. Бог-старик воплощает в себе идею не сколько даже отсутствия света, сколько идею пребывания света за гранью нашего восприятия, традиционно в мире мертвых, Но фактически скорее в мире духов и потаенных сил, среди которых есть не только мертвые. Бог-старик тоже могущественен и мудр. Но могущество его не проявляет себя явно, а мудрость часто смешана с хитростью и не дается по первой просьбе. Он связан с глубинным пониманием мира. Чтобы злак поднимался навстречу солнцу, непрерывно должны происходить сотни процессов, сокрытых темнотой земли. Распад старых трав, разложение умершего и павшего, разрушение минералов. Чтобы жизнь поднималась, она же должна и пасть. Этот пугающий и сложный механизм существования связан со стариком, и в этом его благо. Кто знает закулисья, тот способен на него повлиять, поэтому старик является и колдуном, знающим, обладающим властью даже над самыми необратимыми и страшными процессами. Цена может быть высока. Но каждый сам решает для себя, чем он готов поступиться ради достижения цели. Идущий путем познания неизбежно столкнется с Богом-Стариком. Кто-то на путях запретной магии, кто-то в научной лаборатории. Будет меняться образ, но суть раскрытия тайны останется неизменно. Бог-Старик также является и первым мертвым. Именно он правит в мире мертвых, привечает прибывших и напутствует их. Он не зло, не дьявол из страшилок. Скорее уж он похож на мрачного Аида, спокойно выполняющего свою работу. Временами может быть даже Одина, пирующего с Эйнхериями в богатых залах. Облики его многообразны. Как король-падуб он носит на голове корону из астролиста. Мрачен и грозен. Но в других случаях он может предстать и добрым улыбчивым дедушкой, вроде старого любимого всеми педагога в школе, или измученного врача, который из последних сил спасает больного на хирургическом столе. Тайна и смерть сопутствуют Богу-старику. Мы все неизбежно сталкиваемся и с первым, и со вторым, а значит, никому не миновать к старика. Большинству вики не обойти его и под именем колдуна. Ведь магия в Вике, почитаема и уважаема, она признается важной частью познания мира. Даже если вы не хотите использовать ее для практических задач, однажды вам придется обратиться к заклинанию или другой форме ворожбы. Тогда где-то вдалеке вы неизбежно увидите его улыбку. старик присмотрит за вами. Не бойтесь, в итоге он на вашей стороне, даже если выглядит пугающе. Образы отца и старика различны, особенно в форме королей. Но, как ни парадоксально, они могут быть представлены одними и теми же историческими богами. Первый и главный из них — бог Пан, всеобъемлющий бог природы во всей ее многоликости. Он уже содержит в себе и величие дуба, и сокрытые тайны падуба. Содержит в себе созидание и разрушение, благо и вред. Он многообразен. Со стороны человек может воспринять его как зловредного сатира, а может и как величественного рогатого бога на троне в лесной глуши. Таковы и отец со стариком. При всем различии они схожи и не всегда разделимы. Другим божеством является Кернунас. Чуть более однозначный, чем Пан, он все еще является Богом природы и Богом смерти, властителем над двумя мирами. Власть над одним невозможна без власти над другим. Да, Кернунос тоже рогатый Бог, что приводит нас к самому универсальному образу веканского Бога воплощенному в его символе. В рогатом боге нет ничего демонического. Рога — древний символ, пришедший прямиком из палеолита. Они означают силу, власть над природой, особый статус. Первые колдуны, а позже шаманы, надевали сброшенные рога на себя, чтобы обрести силу и выйти за границы мира. Образ рогов проходит через разные культуры. Боги с животными чертами, древние и сильные, как сама природа, которую они воплощают в себе. Конечно, представляя Бога, говоря с Ним, вы не обязательно увидите Его рогатым. Это своего рода иконографический образ. Современный человек вполне может видеть Бога таким же, как Он Сам, современным и без явно выраженных признаков древности и могущества. Тем не менее, рога частенько проявляются в визуализации и медитациях. Если такое случится, не пугайтесь. Теперь вы знаете, что это нормально. Это часть практики и часть силы Бога. Пришло время почтить его. В ликах отца и старика. «С рогами явится он вам или без, главное, чтобы он откликнулся на ваш зов». Теперь у вас уже есть опыт. Попробуйте составить ритуал для почитания отца и старика самостоятельно. Все знания у вас на руках. Если вы где-то ошибетесь, он не обидится на вас и не обидит. Вы только начинаете свой путь. То, что вы проявите самостоятельность, окажется вашим преимуществом. В Вике, в конечном итоге, каждый составляет свои ритуалы и ищет свои пути к богам и иному миру. Попробуйте прямо сейчас, на простой задаче. Дадим лишь одну важную подсказку. Проще всего в случае с отцом и стариком менять не дар. Его можно оставить тем же, сбитень. Проще всего обращаться к ним в разное время. Бога Отца – почтите в полдень, в силы Солнца. Бога Старика – в полночь, когда Солнце максимально сокрыто от нас под землей. Это усилит связь и позволит вам эффективнее выполнить ритуал. В остальном мы верим в ваши способности. Бог откликнется и даст прикоснуться к его силе. Давайте подведем небольшой итог. В Вике есть триединая богиня и рогатый бог. Именно их почитают в Викане, хотя порой и называют разными именами. Именно с ними связана ритуальная практика Викан. Они благожелательны к верующему, но сами по себе воплощают природные принципы и потому двойственны в своей силе. Созидание и разрушение проявляются в них равно, просто, в разных жизненных ситуациях. Триединая богиня является веканом в трех ликах ⁇ дева, мать и старуха. Рогатый бог чаще предстает как двуединый, но также он может являться в трех ликах ⁇ ребенок, отец и старик. Несмотря на сходство ликов, между ними есть разница. Бог и богиня проявляют себя в разных сферах. Что особенно важно, они проявляют себя как противоположности. Бог умирает, но богиня живет вечно. Бог властвует над миром живой и мертвой природы, но богиня порождает живое и мертвое. В процессе практики вы быстро заметите, что боги противоположны и в малом, это можно и нужно использовать в ритуалах. Так, в ритуале на исцеление можно обратиться к Богу с просьбой выжечь из человека болезнь и всю принесенную ей гниль, а следом обратиться к Богине с просьбой заживить и восстановить все разрушенное. В ритуале защиты можно попросить Богиню укрыть вас как щитом, а Бога — разрушить направленное против вас зло. Конечно, это простые примеры, Пример потоньше — просьба помочь, когда вы запутались. Попросите богиню открыть вам глубины собственной души, чтобы принять решение. Попросите у бога решимости идти до конца и выйти из тягостной для вас ситуации. При этом лично в вашей практике роли могут меняться. Боги будут говорить с вами, и постепенно вы сможете понять, что для вас возможно, в чем вам помогут, а что останется за вашими границами. все индивидуально и решается именно практикой. Важно понять, что бог и богиня как две стороны одной медали. Неплохая и хорошая сторона. Это разные стороны. Так единое божественное делится на две равные могущественные силы, каждая из которых противопоставлена другой. Две эти силы, бог и богиня, спорят друг с другом, сотрудничают друг с другом, любят друг друга, и из их союза воплощается мир. Их образы становятся основной для множества других богов. Их сила наполняет силой других богов. Сила сходит дальше, все ближе к нашему миру, воплощаясь во всем, что мы видим вокруг. У индоевропейцев в древности было божество сияющего неба. Отдельно солнце, отдельно луна. Отдельно сияющий небесный свод. Вот подобный сияющий небесный свод и есть единое божественное, с той лишь разницей, что в Викке единое не почитается как бог. Если представить себе схождение богов как схождение света, то небо распадается на свет солнца и луны. Преломляется и становится тысячами оттенков, которые формируют весь видимый мир. А в самом конце они становятся красками художника, которыми тот может отобразить мир на холсте. Мы и есть тот художник. Наша религиозная практика состоит в том, чтобы научиться видеть, как свет преломляется на тысячи красок и научиться оставлять свой след на холсте жизни. Пусть Бог и Богиня помогут нам в этом.